Глава 16. Кэссиди. Это были почти худшие дни в моей жизни. Организм не особо восстановился после эпидемии, и смена сектора рассказывалась плохо. Кажется, кто-то приходил и разговаривал со мной, но не была в этом до конца уверена. Прошла целая неделя, прежде чем смогла осознанно посмотреть на потолок. Он был довольно причудливым и состоял из разных пластин, Возможно, они складывались в какую-то картину, но совершенно не могла ее рассмотреть. Она постоянно расплывалась перед глазами. Вот и сегодня. Пыталась занять себя хоть чем-то. Еду мне приносили сюда горничные, но время только подходило к рассвету, так что ожидать их сейчас было глупо. Желудок жалобно пробурчал. Вернувшийся аппетит был хорошим знаком, хоть и не могла запихать в себя больше пары ложек. Осторожно села. В целом, неплохо. Ужасная слабость, но нет головокружения и тошноты. Правда, в ушах зашумела. «Доброе утро, седьмая кандидатка в принцессы Кессиди Лейк!» Громкий металлический голос заставил меня подскочить. Запутавшись в одеяле, слетела с кровати, ударившись носом о пол. Села и потерла его. Вроде не сломан. «Разве можно начинать говорить так резко?» Пробурчала, находя взглядом динамики. Желаете установить мелодию будильника? спросила система. Какие есть, чуть успокоилась и поддалась любопытству. Динамики резко завопили на разные лады, зажала уши руками. Это чтобы всех почивших королей поднимать. Уверена, они точно это услышали. Стоп! проорала, но мой голос утонул в звуки. К счастью, система заткнулась. Не надо никаких будильников. Уже поняла, что мы с ней не поладим. Слушаюсь, отозвалась машина. Оглашаю ваше расписание на сегодня. С 7 до 8 время на приготовление к выходу. С 8 до 8.30 завтрак. С 8.30 до 9.30 урок политологии. С 9.30 до 10.30 Урок этикета с 10:30 до 11:30, урок танцев. С 11:30 до 12:00 обед. С 12:00 до 15:00 работа в циир. С 15:00 до 16:00 урок экономики. С 16:00 до 17:00 урок искусства. С 17:00 до 18:00 урок иностранных языков. С 18:00 до 19:00 Урок риторики. С девятнадцати до двадцати урок диалектики. С двадцати до двадцати одного ужин. С двадцати одного до двадцати двух свободное время. С двадцати двух до семи время сна. Что? Совсем растерялась, запомнив только то, что у меня есть расписание. Желаете повторить оглашение расписания? Уточнила машина. Прослушала его еще три раза. С горем пополам что-то запомнила. Ладно, начнем сначала списка. Какое приготовление? К чему? Все еще чувствовала себя потеряно. Машина снова издала какой-то ужасающий звук, заставив меня дернуться. Надо ее настроить. С учетом метеорологии на сегодня рекомендую платье на шестой вешалке. Дверь в гардероб открылась. Вперед подалось что-то длинное и оранжевое. Критично осмотрела платье. «Нет ничего покороче, а еще лучше со штанами», — спросила, но мне ничего не ответили. Видимо, ответ отрицательный. Взяла платье в руки. Как его вообще надевают? В дверь постучали. Кинула взгляд на свое отражение, — Неумытая, лохматая и в пижаме. Что может быть лучше? Без приглашения в комнату вошли три девушки, сразу присев в реверансе. Узнала в них тех, что приносили мне еду. Правда, они старались не показываться на глаза раньше. «Приветствую, мисс Лейк», — в один голос произнесли они. «Здравствуйте». Отчаянно хотелось скрыться в ванной. Опустилась тишина. Чего они не поднимаются?» Пыталась судорожно понять ситуацию. «Вы желаете, чтобы мы помогли или нам вас оставить?» Наконец спросила одна из девушек. «Ой, да, в смысле, мне нужна помощь. Понятия не имею, как этот блохон надеть на себя», указала пальцем на платье. «Как прикажете?» Они встали и подошли ко мне. «Это не приказ, скорее просьба», Происходящее мне совсем не нравилось. «Как мне к вам обращаться?» «Меня зовут Эрика», — произнесла самая высокая из них. «Слева — Ула, а справа — Бетти». По очереди кивнула девушкам, что почти не различались между собой. «Может, все из-за серой формы?» Они усадили меня на стул, не обращая внимания на мои протесты, умыли и причесали, потом запихнули в платье с миллионом завязок и ленточек. Жуть какая! Отражение в зеркале было совсем на меня не похоже. Как только они потянулись к кистям для макияжа, я спешно ретировалась, выскочив в коридор. Там столкнулась с парнем, что стоял напротив двери. «Извините», — резко отскочила в сторону. «Не стоит», — серьезно ответил он. Вас проводить в обеденный зал? Да, было бы неплохо. Неловко ему ответила и пошла следом. Опять коридор лабиринты. Как тут вообще ориентироваться? Ноги утопали в ковре, что мешало идти. Пару раз залюбовалась на огромные окна. Когда мы поднялись на пятый этаж, рассмотрела часть главной улицы перед замком. Там все еще стояли репортеры. Только сейчас заметила, что у парня была та же форма, что и у Дана. «Меня зовут Кэссиди», — попыталась начать разговор. «Осведомлен», — получила твердый и строгий ответ. «А ты...» — продолжила мысль. «Уилл Шустер, ваш страшный сегодня», — ответил он. Разговор совсем увял. «К счастью, мы дошли до дверей, около которых он остановился». Рядом стоял слуга, поймав мой взгляд, он кивнул и открыл тяжелую на вид дверь. Прибыла седьмая кандидатка, мисс Кэсси Дилейк. От старой фамилии меня передернула. «Когда уже смогу ее сменить? Стоп! Сколько прошло дней? Уже больше пяти. Почему мне никто не предложил смену? Теперь до конца жизни с этим ужасом ходить?» Уж лучше тогда согласилась бы на фамилию Саймона. Заметила, что все на меня смотрят уже пару секунд, неловко зашла в огромную комнату. Элегантные столы, стулья, за которыми уже сидели люди, с потолка свисали нити осветителей, создавая ощущение, что в комнате шел дождь из света. Удивительно, но все окна были зашторены. «Зачем тратить столько энергии?» если на улице солнечно. «Опаздывайте», — произнесла строгая на вид худощавая женщина. «Меня зовут миссис Офелия Арфиль. Я буду вашей гувернанткой, пока вы либо не уйдете отсюда, либо не станете королевой». «Приятно познакомиться», — произнесла, и тут же получила смешки от других девушек. «Что не так, я сейчас сказала?» Подошла к столу и попыталась отодвинуть стул. Один из слуг сразу подорвался мне помочь. С горем пополам села. «Предстоит много работы», — вздохнула Офелия, пристально наблюдавшая за мной все время. Краем глаза осмотрела других девушек. Красивые и элегантные. Что вообще я тут забыла? Судя по их взглядам, они задавались тем же вопросом. Осмотрела огромное количество приборов у тарелки. Зачем столько? Одной вилки было бы достаточно. Поймала на себе взгляд одной из девушек с глубокими глазами и утонченным профилем. Она медленно перевела взгляд на свои руки. Нашла у себя ту же вилку слева. Повернулась, чтобы поблагодарить девушку за немую помощь, но она уже на меня не смотрела. «На что я вообще подписалась? Ну, хоть еда была вкусной», — размышляла, идя по коридору. После завтрака нас отвели на урок политологии, который вёл седой мужчина. Ожидая увидеть столы и стулья для учёбы, опешила, уставившись на маленькие диванчики, нашла свой по карточке с именем. «Довольно удобный, но как на нём делать записи?» Нам дали по учебнику, посмотрела его содержание, все предельно знакомое. «Приветствую, леди, меня зовут Майкл Эстель. Буду вести у вас уроки политологии, экономики и иностранных языков». Мужчина поклонился и начал занятие. Чуть не уснула от скуки. Книги Саймона были куда информативнее с удивлением заметила, что большинство слушали с интересом. Разве что та девушка, что помогла мне, то и дело посматривала в окно. По лицу не скажешь, но была уверена, что ей было неинтересно. И вот так к нам вернулась монархия. — У вас есть вопросы? — спросил мужчина, заканчивая тему. — У меня есть. Почему королевская семья носит маски? Спросила, переключая на себя внимание, отчего поежилась. — Это вопрос безопасности, — неловко ответил Майкл. — Безопасности? В самом охраняемом месте Аскании? Я даже ни одной их голограммы или скульптуры не видела, — продолжила гнуть свое. — Мисс Лейк, мы обсудим это на следующем занятии, — холодно ответил учитель. — Понятно. «Значит, на неудобные вопросы мне отвечать не будут. Ожидаемо?» Неожиданно пришла тоска по разговорам с Саймоном. Он никогда не стеснялся в выражениях. Урок этикета проводился в той же комнате. Вела его лично миссис Арфель. Когда нам раздали учебные материалы, чуть не рассмеялась, узнав книгу, которая пару лет назад подпирала мой стул в мастерской». Это была именно она. Если раньше Офелии я не понравилась, то после урока этикета она начала меня ненавидеть. Мне кажется, что перепутала все понятия, которые смогла. Урок танцев, который вела она же, поставила окончательную точку в наших отношениях. Зал с зеркалами хорошо показывал, что я была больше похожа на флагшток, чем на грациозную леди. Другие девушки справлялись с этими уроками, как будто были рождены только для этого. Обеда ждала как никогда в жизни. Еда изрядно подняла мне настроение, хотя нужный прибор угадала не сразу, чем заслужила усталый вздох миссис Арфель. За время занятий заметила, что девушки вполне неплохо общались между собой, оставляя меня в стороне. Мне было комфортно и без общения с ними. Встретимся через три часа, оповестила нас гувернантка и вышла. Недолго думая, последовала ее примеру. Уилл ждал меня у дверей. Проводишь меня в цир? спросила, подойдя ближе. Конечно, мисс, он кивнул мне. Мы вышли за пределы дворца, почувствовала, что меня переполняет. Радостное возбуждение, которое не смогла испортить даже машина. Как выглядит здание? Какие там есть механизмы? Может, мне дадут личную комнату? Было бы хорошо сделать ребятам нормальные протезы. Хорошее настроение улетучилось сразу после выхода из машины. Около ворот в мою мечту стоял Жан.